Евгений Гущин. Год добра. Йорш и Арша кричали. Было очень страшно, а боль отзывалась в затылке. Слюна выбрасывалась в диких объёмах, друзья буквально захлёбывались в ней. Правая рука Арши висела плетнем. Йорш не мог повернуть голову из-за жуткого отёка на шее. А Рой продолжал виться вокруг них, ожидая, когда кончится газ в баллончиках. Огромные, с указательный палец, с жуткими фасеточными глазками и закованными в хатин полосатыми телами, шершни-мутанты велись вокруг двух людей. Вокруг них уже образовался черный круг из забуглившихся тушек-несекомых. Но Рой и не думал отступать. Это казалось ночным кошмаром. Импровизированный огнемет из баллончиков с обеззараживающей смесью на какой-то горючей основе Скрещенные с простой зажигалкой слабели с каждой секундой. У Ерша никак не укладывалось в голове, что вот он, конец. До последнего момента не верил. Не верил, пока струя в огне в его руках не превратилась в слабый огонек, трусливо трепещий на ветру. За спиной его еще слышались выкрики друга, свист вырывающегося пламени, там еще продолжалась борьба. Но здесь Ерш уже знал, что она бесполезна, и что смерть уже настала. Шершни еще пару минут недоверчиво повисели в воздухе, а затем рынулись на сталкера, покорно опустившего руки и голову. Дикий крик пробился сквозь непрерывное жужжание крыльев и тут же прервался. Через мгновение так же быстро пронесся второй. Рой облепил тела и все стихло. Рука Ерша все еще вдавливала кнопку баллончика, словно пытаясь отогнать мутантов от самого сокровенного, что у него было. На запястье был защелкнут браслет наручников, прикрепленных к небольшому серебряному чемоданчику. Рой, повинуясь одному инстинкту, мгновение ока бросил выеденные тела людей и взмыл ввысь. Там он выстрелился в понятный лишь природе порядок и с огромной скоростью направился к центру зоны. Через 20 минут посреди пустыря прямо из-под земли вылез бледный, часто озирающийся сталкер. Густая борода скрывала лицо. Постоял немного, закрыл крышку схрона, засыпал землей и медленно, перебежками направился к останкам недавнего пиршества. Там, удерживая рвотные позывы, он поставил отметки в ПДА и собрался уже сделать фото, как вдруг в свете автонастройки камеры что-то блеснуло. Серебристый бок чемоданчика. Превозмогая отвращение и ужас, сталкер стянул браслет с обглоданной до кости руки и спрятал чемоданчик в рюкзак. Больше здесь поживиться нечем, да и оставаться совсем нет желания. Оставалось надеяться, что отосанные им сообщения вовремя придут к людям на севере, вставшим на пути Роя. Терез выходил из зоны с легкой грустью на душе. Сегодня у него была возможность помочь хорошим людям, а он ею не воспользовался. Когда твоя кредо «нести добро», то такие ошибки больно бьют по твоей совести. Хорошо, что Тереза научился относиться ко всему легко. Человек, который волнуется о чем-то, несет тяжелые эмоции, и ему некогда помогать другим, излучать позитив. Да, сегодня три человека погибли, а он не успел помочь. Но значит так было уготовано. Ничего не поделаешь. Понятно, за что сталкер получил свое прозвище. Была такая женщина, мать Тереза. Проповедовала добро и хорошее отношение к людям и даже применявши свои убеждения в деле. Очень редкие люди могли воспитать в себе и принести через всю жестокость жизни это знание. Здесь нужны были железная уверенность в своей правоте, сила воли, определенный склад характера и множество мелких факторов. Смотря как пошел по жизни, в каких условиях вырос и какие книги читал. Не задавили ли это светлое чувство грязь, непристойность и равнодушие серой массы людей, окружающих эти очаги света? Терезу повезло. Он умел отрешаться от плохого, ставить барьер. Сложный мифический прием, тем не менее благополучно усвоенный этим человеком. Свой срок Терез был подтянут, жилист, тело его было налито силой. Уверенный в себе, веселый, он всегда излучал какую-то поднимающую энергию. Она поднимала то хорошее в людях, что в них еще осталось. Подсел к нему бродяга в баре, колючий, злой, рявкающий на всех проходящих, и глянул в лучистые синие глаза. Глаза у Тереза особенные, хотели сначала назвать Христом, да не прижилось. Они ясные, смотрят на тебя с целой гаммой чувств. Непонятная светлая грусть, Уверенность, доброта и чуть ли не любовь. Бродяга хочет что-то сказать, сделать неприятно этому человеку, но замолкает. Отворачивается и начинает неспокойно ерзать на стуле. Чувствует, что что-то поднимается из глубины его души, что-то непривычное, вступающее в конфликт с его теперешним «я». Бродяге неудобно, он срывается со стула и уходит из бара, а ночью мрачно глядит в потолок, вспоминая необычно светлый взгляд. И это, пожалуй, самое чудесное в таких редких людях. Они глазами могут менять других. Понятно, многие отнеслись недоверчиво к Терезу. Это недоверие, въедающееся под кожу годами, вымарывает всю веру в простое человеческое добро. И сразу ясно всем, что этот Терез жулик. Что-то ему надо. А он лишь прикидывается сладеньким и добреньким. Собственно, в зоне бывало много людей. Здесь видали всяких чудаков. И в этом баре у сталкеров есть свои большие проблемы и дела. Все отметили необычного новичка. Чуток подумали и наутро снова ушли в зону. И никто не вспоминал о нем, пока за один день тот не стал вдруг героем. Сначала он нашел в зоне раненого, атаковимого собаками солдата и помог ему отбиться. Сошел с надежной сталкерской тропы в аномальное поле, отбил срочников мутантов и поделился аптечкой. Через пару часов... Получил известие о выбросе, но наткнулся на застрявшего в жадинке незнакомого бродягу. Терес спокойно выставил таймер до выброса на 10 минут, натаскал мусора, вытащил сталкера из аномалий и в оставшееся время с огромной удачей нашел для обоих полуобвалившуюся землянку где-то в лесу. Это уже выходило за рамки обычного сталкерского поведения. «Если ты пришел в зону, никакого участия не жди. Ты здесь такой же, как и все» и никто помогать тебе не собирается». Но Терез был убежденным фанатиком, и в тот день это поняли все. Тереза нарекли звучным именем и стали ждать, что тот вытворит дальше. Прошел почти год. Сталкеры, каждый вечер собиравшиеся в баре, бывалые и молодые, стали думать, как отметить годовщину пребывания в зоне такого редкостного болвана. Все уже привыкли к нему, но до сих пор удивлялись, как он до сих пор был жив. Редкая в сталкерских кругах сцена все малознакомые люди, живущие бок о бок несколько лет, собирались вместе с жаром и обсуждают, что же подарить сталкеру, ходившему под смертью уже год, да еще помогавшему стальким. Даже бармен, протирая стаканы, навострил уши и в самый разгар спора неловко вставил нужно что-то полезное от каждого из вас. Символика здесь не важна, сами понимаете. На том и порешили. Каждый выбрал от себя что-то важное для сталкера, но не особо затратное, как обычно. Коршун перекинул пистолет-пулемет через плечо и вскинул вверх руки. Два дюжины парня в спортивных костюмах обыскали его, сняли ствол и что-то сообщили по рации. Через полминуты перед ним открылась дверь, и мужчина медленно вошел внутрь. Переговоры проходили в обычной заброшенной избе чернобыльского хуторка. Через редкие прорехи в крыше светили косые лучи, расчерчивая пыль в воздухе, подобно северному сиянию. Коршун спокойно осмотрелся и подошел к столу, стоявшему посередине комнаты. За столом уже кто-то сидел, тень скрывала его лицо, но фигура была грузная и крепкая. «Садись!» – человек в тени указал перед собой. Коршун сел на шатающийся скрипящий стул. «Давай, товар!» Коршун еле заметно повозился на стуле. Товар до меня не дошел. Молчание. И? Я не знаю, босс! С отчаянием воскликнул Коршун. Я отправил самых лучших людей, что у меня были. Надежно защитил груз. Ненадежно. Надежно, босс. Надежнее некуда. Тогда где мой заказ? Коршун из-под смотрел на собеседника. Тот помолчал, а затем заговорил. Ты закупишь на свои деньги оборудование у ученых. Какого я скажу? Научишь им пользоваться своих людей. И перекроешь все сталкерские тропы засадами. Если кто-то взял мой товар, приборы засекут его. Если нет, пеняй на себя. Через день все постоянные сталкерские ходы были перекрыты. Драгущее научное оборудование прощупывало каждого проходящего. Нужно уровня излучения не исходило ни от кого но приборы всегда что-то замеряли. Из инструкции на чужом языке Коршун понял только одно. Эти приборы замеряют ментальное излучение существа. У человека с вещью, нужной Коршуну, должен быть определенный заряд, а уж почему эта вещь излучает, не его дело. Тяжело вздохнув, сталкер осмотрел раскинувшийся перед ним пустырь в прицел снайперской винтовки и перенесся вспоминаниями в бар. Сегодня годовщина пребывания в зоне Тереза. Подозрительный фрукт, но очень интересный. Коршун пару раз общался с ним, даже чем-то немного помог, чем заслужил расположение добряка. Теперь тот всегда делился с ним сигаретами, продуктом, сейчас дефицитными у сталкеров. Коршун поморщился, поняв, что не поспеет в бар к вечеру. Может вообще туда больше не попасть, если товар не найдется. С соседних участков постоянно приходили донесения, но ничего воодушевляющего. Остается только ждать, поскорее бы разделаться с этим противным заказчиком и вернуться в бар к ребятам. Бармен выставил на стол деликатесы, вроде жареной курицы и картофельного пюре, домашнего, не из банок и несколько бутылок шампанского. Это был его личный подарок Терезу. Пару месяцев назад крупно выручившего торговца с поставкой артефактов. Тогда пропала крупная партия артефактов, шедших на Большую Землю, за которую Бармен отвечал головой. В последний момент вызвался помочь Терез, отдав нужные артефакты торговцу, чем крупно подорвал свой бюджет и лишил себя, так сказать, зарплаты за целый месяц. И тут уж ясно было, что никто ему эти артефакты не вернет. У Бармена все поставлено на поток а другим сталкерам и незачем отдавать кровно на нажитые. Остальные подарили кто хороший, но побывавший в использовании детектор, кто новый нож, кто крепкую обувь, кто-то подарил платный ключ для полезной программы в ПДА. Гот, нелюбимый и молчаливый бородач преподнес первогодку какой-то сребряный чемодан, который никто так и не смог открыть. Долго потом ругали Гота за такой подарок, но Терес и не подумал вернуть его. В общем, кто чем смог, одобрил Добряка, благодарный за этот луч света, который он принес в их жизнь. «Все собрались, бродяга, поздравить тебя! Только Коршун вот на задании каком-то, но и он приготовил тебе кое-что интересное», — говорил Федя, самый начитанный и говорливый из семейства сталкеров. «Ты уже целый год в зоне, и ты нам очень нравишься!» Дружный хохот, звяканье бокалов, веселая атмосфера. Терез счастлив и горд, подтверждается его убеждение, добро возвращается. Всего лишь за год в зоне, самом злом и жестоком месте на свете, он сумел доказать это, и будет доказывать дальше. Еще долго. Коршун скучающе вертел в руках небольшую книжку, которую он хотел подарить Терезу. Больше ничего придумать не смог. Где-то слышал, что книга лучший подарок. Вот и заказал с большой земли небольшой сборничек стихов. Терес, парень умный, стихи оценит. Хорошо, что есть такие люди, думал он, смотря на облака. Небо чистое, большое, светлое, редкость до сталкерского взора. И сразу появляется вера в лучшее. Может, прав этот мужик, снова думает Коршун. По сути, мы все здесь только думаем о себе, а он нет. Вдруг происходит то, чего меньше всего ожидал Коршун. На дисплее загорается точка и двигается к нему. Тот резко хватается за оружие, переводит взгляд на датчик, и тут червячок с сомнением гложет его. Приборы показывают излучение вдвое выше нормы. Это ненормально. Коршин в растерянности смотрел, как мигая перемещается синяя точка. Упустишь ведь с одной стороны, а если ошибка с другой. Не добудет товар, его убьют, и семья с инвалидом в Харькове не получит больше ни копейки. Ведь это его единственный шанс спастись. Коршун взял себя в руки и погладил щекой в приклад винтовки. Подумал мгновение и прильнул к прицелу. Да, вот он. Сталкер. С хорошим амбунированием, обвешанный с головы дынок новыми прибамбасами. Может быть и он? Вдруг на поясе мелькнулось серебро. У Коршуна мгновенно вспотели ладони. Это он. Не думая больше ни секунды, сталкер прицелился и нажал на курок. В последний момент, словно почуяв что-то, человек в прицеле глянул прямо в глаза убийцы. Умный, чуть усталый, добрый и искрящийся взгляд через мгновение потух. Коршуна будто волной от взрыва затопило горячее чувство вины и стыда, которое он не испытывал с детства. Словно от ядерного взрыва, эпицентром которого являлся Терес. волна чувства прошла по зоне. Она, навидавшего всякого и забравшего разный, до сих пор помнит, как, утирая горячие слезы, Хладнокровный убийца у выгоревшей аппаратуры читал в сборнике стихов какие-то строчки, Шептал и клял небеса. В безликом мире, в этой суете, в водовороте серых дней, Давай поговорим о доброте, что спрятано в душе твоей. Остановись и оглянись назад, что от тебя осталось в прошлом, лишь опустевший зимний сад, который помнит о хорошем. Но доброта жива еще в сердцах, ты был подобран этой добротой, тебя согрели в нищенских дворцах, люди, позабытые тобой».